Восемнадцатое. Лили. Сегодня утром, едва проснувшись, я поняла, что должна немедленно бежать к тебе. Проигнорировала поднос нос завтраком, оставила твоего папу в туалетной комнате, наплевав на душ. Надела первое, что попалось под руку, и полетела по коридору к боксу, как птица, которую охотник спугнул за рядом дроби. Полетела в данном случае гипербола. Мне надо как можно чаще передвигаться на своих двоих, а не в кресле, Иначе каждый шаг так и будет требовать тройного усилия. Ноги не желают подниматься, спина не разгибается. Я попискиваю от боли и даже в игре «Найди семь отличий» не нахожу ни одного. Какой же он длинный, путь до тебя. Воображение рисуют разные картины, не все с хорошим концом. Толкаю тяжелую дверь, протираю руки антисептиком. Не глядя, прохожу мимо боксов других грудничков, других родителей, других судеб. Подвывает аппаратура. Ей вторят дети. А вдруг тебе плохо? Еще несколько метров сердце рвется наружу, я задерживаю дыхание. Возношу безмолвную молитву, стеклянная дверь. Спасибо, Господи, ты жива. Флоранс занимается твоим туалетом. Я подхожу ближе, еще ближе. Ты завернута только в пеленку, и меня это, как обычно, трогает до слез. Есть что-то душераздирающее в этих крохотных бедрах, хрупких ручках, груди, которая поднимается и опускается, втягивая в себя жизнь. Ты ухватилась за мой палец. Я любуюсь твоей мраморной кожей, пушком на плечиках, глазками без ресниц. Пока. Ты выглядишь ужасно уязвимой, и мне хочется сжать тебя в объятиях. Сила найдутся. Мое сердце бьется рядом с твоим, задавая правильный ритм. Мне нужно поменять ей маску. Поможете? Лоренс объяснила, что размеры масок меняют, чтобы подобрать оптимальный, который не будет травмировать твой носик. Я согласилась, но оказалась не слишком полезной, была слишком занята с тобой моё сокровище. Я впервые видела твое лицо. Несколько секунд в день твоего появления на свет не в счет. Ты широко открытыми глазами смотрела в пустоту, чуть приоткрыв ротик, и не шевелилась. Наверное, наслаждалась чувством свободы. Нос у тебя оказался курносый, как у папы, губы тонкие, мои. В остальном ты показалась мне ни на кого не похожей, особенной. Я погладила твою теплую щечку и мысленно засняла любимое личико, чтобы навсегда его запомнить. Машина подала голос, и Флоренс надела на тебя новую маску. Я все еще витала в облаках, и тут она подрезала мне крылья. Слышала, вы завтра выписываетесь? Я знала, что когда-нибудь это случится. Вчера акушерка сообщила, шов выглядит отлично, вы не бледная, не анемичная, свободных родительских палат мало, а пациенток много. Не расстраивайтесь, пользуйтесь моментом. Мало кому из молодых родителей удается спокойно высыпаться по ночам. Я с трудом поборола желание выбить ей пару зубов. Не хочу выписываться. Ты сейчас далеко от меня, этажом выше, а наш дом вообще на краю света. Мы оставались с тобой до трех часов ночи, не имея сил расстаться. И ушли, только почувствовав, что засыпаем сидя. У меня двоилось в глазах, твой папа то и дело спотыкался. Когда мы, наконец, в последний раз вошли в нашу комнату, я рухнула на свою неудобную кровать, подумав, без тебя я обойдусь. И, погружаясь в полудрему, услышала рыдание твоего отца. Шарлин Тама. Десять тридцать три. ку мои милые, это мама. Только что отправила вам посылку. Открывайте сразу, как получите. Обнимаю. Мама. Шарлин. Десять сорок пять. Привет, мамуль. Покляни, что в коробке не животное. Тама. Если там папина ухо, я бы предпочел правое. Одиннадцать пятьдесят. Не знаю, кто вас воспитывал, но он провалил все дело. Целую. «Мама».